Глава 41. Неизвестное, запертое внутри скромного по размерам фиала создания смотрело на оставшуюся в пещере девочку. Не было известно, могло оно думать или нет, не было понятно, могло ли оно что-то сказать, но кажется, что неизвестное гостья вызвало в этом создании небольшое любопытство. С другой же стороны, все было аналогично – Зеленая, смотрящая на нее штука, заинтересовала Муську необычайно сильно. Она даже почти в упор к нему подошла, вглядываясь в эти любопытные глаза. почему ты у меня странное чувство дежавю», — протянула она, вспоминая глаза одного очень опасного парня. «Впрочем, странная тварь перед ней была основательно так заперта, так что не казалась столь ужасной. Хотя ситуация в целом была опасна, это да». Моська прекрасно понимала, что нужно стать немного серьезней в своем отношении к этой проблеме. Внимательно осмотрев все механизмы, она мало что смогла в этой структуре понять. Все же в их группе только Азар разбирался в духовных массивах лучше всех. Ее знания вовсе были просто поверхностными. Все, на что ей хватало, это рассмотреть различные виды не духовных, а выбитых в камне оснований и угадать их суть. Что-то из этих массивов отвечало за контроль запертого монстра. Ведь даже после снятия печати его нужно было как-то контролировать. А что-то было самой печатью и, по-видимому, имело разные уровни сдерживающей силы. Именно поэтому яд мог выйти из фиала, но не мог отдалиться от него дальше полуметра. «Интересно», — вслух произнесла Муська, протянув руку к одному из таких запечатывающих массивов. «Если я вот тут царапну, то...» «Ой!» — тут же закончила она, отскочив в сторону. Ее ручка даже коснуться массива не успела, как абсолютное предчувствие показало срыв в печати и зеленый туман, который бросается на ее тело и сползает на пол вместе с ее кожей. «Страшный какой!» — тряхнула головой девочка, посмотрев на другой каменный орнамент. «А если я тебя вот так...» «Ладно», — затянула она, — «поняла, ладно, с другой стороны попробую». Довольно холодная ночь на равнине закончилась. Неспешно поднялось солнце, и только когда оно повисло почти в зените, к шатрам машинного племени вернулась маленькая измученная девочка. Ночка у нее выдалась необычайно нервная. Она хотела спать, так как потратила огромное количество душевных сил на возню с неизвестным механизмом. Однако спать ей было нельзя — Стоило ей приблизиться к лагерю, как стало ясно, ее уже ждали. Неудивительно, если подумать, она тоже удивляться не стала. «Вы сегодня на собрание не пошли?» Улыбнулась она, поприветствовав сидящего у входа в свой шатер и, очевидно, ждущего ее старца. Вернувшись ночью со своих дел, он был сильно взволнован и не мог устоять. Все его чувства говорили ему, что вторая койка в главном шатре пуста, он даже дыхания не слышал. так что не стал себя сдерживать заглянул туда и понял муська в самом деле ушла они там уже давно спарят улыбнулся он в ответ уверен даже если я приду к вечеру они все еще будут ругаться друг с другом и хотя он говорил спокойно в его тоне уже проявилось небольшое беспокойство тебе не спалось спросил он ага кивнула муська решил и прогуляться я так и подумал кивнул старик проявляя беспокойство чуть сильнее «Проснулся, а тебя нет. Думал, может, ты просто ушла?» «Я не настолько неблагодарна, чтобы уйти, не попрощавшись», — снова улыбнулась Муська, но старец в ответ ей эту улыбку не вернул. «Прости, если давлю на тебя», — сказал он, но все еще чувство, режущее его беспокойство. Ее уход в такое время был подозрительным, странным. Он не хотел ее обижать, не хотел быть недоверчивым, но все его чувства кричали, что он должен быть более настойчивым. «Видела что-то интересное?» – спросил он. «Ага», – кивнула Муська. «Демона». Разумеется, девочка видела его напряженное лицо. Видела, как он не хочет обострять ситуацию и сам избегает очевидной для него правды. То, что он сидел тут с того момента, как вернулся в шатер посреди ночи, очевидно было даже для нее. «Крылатого такого», – спокойно сказала Муська, решив, что больше нет никакого смысла ей ходить вокруг да около. А затем... Пусть ее слова изначили практически стопроцентную провокацию конфликта, просто подошла к обострившему свой взгляд старику и села на порог. Села рядом с ним, бок о бок. «Демона, значит!» — протянул старец, чувствуя, как девочка легонько, словно случайно прислонилась к нему левым плечом. «Угу», — кивнула Муська. «Следила за вами». Она знала, что этот старик — враг. Она знала, что сегодня ночью они плели против нее заговор. Они хотели убить Ашу, а значит, и ее тоже. Они сговорились с самым страшным врагом, который сейчас был у ее группы. Все здесь были ее врагами. Но девочка очень странно себя от этого чувствовала. Что-то было странным, неправильным. Она уже неделю тут прожила, даже чуть больше. Почти 10 дней она жила рядом с кем-то из ее племени. Жила с этим стариком. Он был ее врагом, да. Вот только ее чувства кричали, что все это просто какая-то глупость. вся ситуация была нелепой. она вообще не понимала, почему вдруг они с этим старцем должны друг с другом враждовать. Никаких нормальных причин для этого не было. они не должны были это делать. Она просто не хотела с этим стариком драться. И как он тебе? спросил старец, очевидно чувствуя примерно то же самое. «Штука в пещере намного интересней», — честно ответила Муська. «Уверена, что сними с нее все печати, я бы не смогла даже от нее сбежать». «Эта вещь убила демонического бога», — наконец смог улыбнуться старикан. «Хотя он и смог под конец сбежать, но все равно нашел собственную смерть просто чуть позже». «Вы думаете, что сможете убить его снова?» — вновь задала вопрос Муська, но теперь повернувшись к нему... «Если демоны вновь поднимут голову, то нашему народу просто придет конец», — серьезно сказал тот. «В прошлый раз они прошли по нам, словно песчаная буря. После их поступи тут не осталось абсолютно ничего». В диких землях и так было очень сложно жить. Еще в древности их оттеснились сюда, так как никто, кроме подобных отчепенцев, не хотел ютиться на окраине известного мира. Вот только потом любая война между людьми и демонами серьезно затрагивала их». Демоны были с запада, люди с востока, и те и другие гнали свои армии по этим степям, уничтожая то немногое, что зверолюди могли с этой земли получить и вырастить. Дикие звери исчезали, источники воды пересыхали или были оккупированы, торговые связи исчезали, и получить необходимые вещи для жителей и пустоши становилось нереально. Когда люди и демоны воевали, зверолюди начинали исчезать как вид, даже с учетом того, что они вообще ничего не делали. А уж если и вступали в конфликт, то их не щадил никто. Ни природа, ни враг, ни даже временный союзник. «Думаете, сейчас будет так же?» — задала вопрос Муська. «Мы не имеем права рисковать», — кивнул старец. «Мы не знаем нынешнего бога, но знаем, какой расе он принадлежит. Хорошо знаем. Ты же видела этого демона, да? Разве мы можем доверять судьбу своей расы вот таким созданием?» «Ну да», — хихикнула Муська. «Этому парню я бы тоже не стала доверять». «Я рад, что ты понимаешь», — улыбнулся тот. «Но его присутствие, к несчастью, обязательно. Он все еще может сесть на трон. Еще никогда мы, зверолюди, не чувствовали себя так хорошо, как при его правлении. Давление, которое он оказывает на весь мир, очень здорово влияет на нас. Когда люди и демоны стараются друг с другом просто торговать, нам тоже жить становится получше». Словно уже скучая по мирному небу, старик вновь добродушно погладил муську по голове. «Пока нынешний бог ничего не знает, мы можем составить план. Если мы постараемся, если сделаем все правильно, то многих жертв мы сможем избежать», — сказал он. «Но тебе не следует об этом много думать», — вновь повторил он сказанное ранее. «Как я и говорил, старики со всем этим справятся. Тебе не нужно во всем этом участвовать». Даже зная ее силу, он хотел ее от всего уберечь. Эта девочка ему в самом деле нравилась». «Ага», — кивнула Муська, тоже улыбнувшись. Но улыбка была слегка натянутой, немного неестественной. «Просто...», — сказала она, — «она уже все знает». Раз уж она начала говорить откровенно, то решила гнуть эту линию до самого конца. Этот старик все же был для нее никем. И если он скажет, что они враги, то она решила, что пусть значит так и будет. «Кто...» Спросил тот, вновь ощутив уже пропавшее из его тела беспокойство. А в ответ на это Муська просто расстегнула пуговку на закрывающем ее облачении, Спустила рукав, показав, что именно за ним скрыто. «Ты...» — тут же выдохнул тот, ощутив, как по его спине побежал пот. Он, сидя вот так, почти утратил осторожность, а в следующий момент тут же напрягся всем телом. Всю его душу тут же сковал лед. Ужас! «Она все знает...» — повторила Муська, застегивая пуговку и продолжая сидеть ровно так же, как и раньше, словно открыла свой страшный секрет не к врагу, а другу. «Ты ей, «Ты ей рассказала!» — прошептала шалевшая от такого поворота старец. «Конечно!» — кивнула она. «Но ведь с ней лучшие друзья, не говоря уже о том, что если умрет она, то умру и я тоже». «Как же так?» — причитал тот. «Ты же не демон, ты зверочеловек!» «У нас в друзьях и человек есть», — улыбнулась Муська. «Ужасно сильный, нужно сказать. Думаю, вы слышали». «Да», — кивнул тот, так, как в самом деле слышал. «Кто, как не глава разведки, мог знать все подробности тех событий на турнире? Он там не участвовал, слушал, но даже так не мог поверить, что такой ужасный человек на самом деле существует». «Что будете делать?» — спокойно спросила Муська, вновь повернув голову. «Они идут сюда?» верно? — спросил старик, вновь испытав ужас. Слова этой девочки, сказанные ею, в первый день звучали так. «Я буду тут, пока не встречусь с друзьями». «Угу», — вновь кивнула Муська. «Думаю, что они уже рядом». Они в самом деле были уже близко. «Проклятие!» — протянул старец, и у него буквально опустились руки. Теперь все его планы были бесполезны. Он просто узнал, что через пару дней умрет. «Почему?» — спросил он, не ожидая ответа. «Потому что вы его украли». ответила Муська. «Если вы знаете о нашей команде, то и знаете, что первый вассал этого демона – его родная мать. Для моей подруги она невероятно много значит. Она придет за ним». Впервые за все это время Муська проявила сильные эмоции и посмотрела на старика так, словно тот действительно был ее врагом. «Она вырвет ему крылья, она сломает ему кости. Уверен, что нет на свете демона, кого она ненавидела бы больше, чем он». Сказала она очень медленно, чтобы тот точно понял, какую глупость они все сделали. «Если бы вы просто оставили его там, то о вашем существовании никто бы и не вспомнил. Но вы его украли, и потому она скоро будет здесь». «Но она же тогда...» — заговорил старец и тут же замолчал. Он хотел спросить, хотел сказать, но она же тогда умрет. Однако в его голове вновь всплыли воспоминания из прошедшей недели — Как оказалось, девочка перед ним уже давала ответы на этот вопрос тоже. «Я столько людей и демонов знаю, и каждый, абсолютно каждый из них из-за своей семьи только страдает». «Моя подруга? Она?» — сказала Муська, остановив себя на полуслове. «Да», — кивнула она. «Она очень добрая. Я бы даже сказала, что простая». Слегка улыбнувшись, девочка посмотрела на внимательно слушающего ее старика. «Я бы могла вас познакомить. Я почти уверена, что вы бы хорошо поладили, но...» «Но...» — повторил тот. «Теперь все, как видите, несколько сложнее». Слегка опустила взгляд Муська. «На данный момент мы с вами страшные враги». Даже ее тон вновь стал немного угрожающим. «Ваша проблема в том, что везде, где находится она, где-то рядом находится и он», — медленно сказала маленькая девочка. Сейчас вам нужно очень хорошо подумать, что вы все будете делать, когда на порог вашего племени ступит именно Он».